Глава 1. Сделка. Лиска. Лиска шикнули справа, заставляя разлепить веки. А, что? Нет, я совсем не сплю. Совсем не слушала, Машка смотрела с обидой. А что обижаться-то? У меня хронический недосып и вообще не до отдых. А она мне про очередного офигенного и здоровенного. Прости. До 2 на работе, потом пока добралась домой, я не смогла подавить зевок. Ночь не спала почти. Соколова, блин. Может, вместо того, чтобы болтать, преподаватель коротко посмотрел на Машку. Фамилию её, конечно, не знал. К ней-то не цеплялся по поводу и без. С подружкой вышел из положения господин дотошный и высокомерный. Ответите, в каком году состоялось подписание пакта Молотова-Риббентропа? В 1939 году. Что, съел? Я на историческом не просто так учусь. А вот вы, Дмитрий Максимович, что здесь забыли? Он, естественно, мой молчаливый вопрос не услышал, поэтому только смирил меня надменным взглядом. И что ему надо? Чего прикопался? Лис, Машка снова толкнула меня локтем. Явно хочет, чтобы мне неуд поставили, потом шипнула я. Я никому не доставлю удовольствия выкинуть меня из университета. Мне это место кровью и слезами досталось. Бюджетная. 50 человек бились за одно такое. «Соколова, еще звук и лекцию вы не дослушаете». «Что? Я-то при чем? Сижу, как мышка полевая. Вон девчонки двумя рядами ниже шептались и хихикали. А вам, Дмитрий Максимович, я все покоя не даю». Но мою гневную тираду, кроме внутреннего «я», никто не услышал. А в знак покорности я даже руки вверх подняла. «Я с вами в полемику вступать не буду. Не дождетесь». Наш дорогой историк пустился в объяснение сути договора, будто третий курсники этого не знали. Хотя ладно, некоторые вообще ни хрена ничего не знали. Но сейчас рассуждать об успеваемости и умственном развитии отдельных личностей, учащихся с нами на потоке, не буду. Мне-то что? Лучше сделаю вид, что Дмитрия Максимовича слушаю. Да, препод меня вниманием не обделял. Лучше бы автоматы ставил, да с последней пары на 15 минут раньше отпускал. Поздно заканчиваем, а мне ещё на работу. Но нет, он с издёвкой советовал конспекты изудировать, да на такси ездить, если не успеваю. И зачем он вообще преподавал, если владел половиной Москвы? Наверное, там крови недостаточно ему. Он решил нашей молодой, студенческой палакомиться. Получил докторскую степень по мировой истории и ходит теперь людей изводит. хотя некоторым нравится. Я бросила взгляд на ту же Машку. Глазами хлопает, вздыхает, руку на каждый вопрос тянет. А не знает ведь ничего. Пуговички на модной блузке чуть ли не до пупка расстёгнуты. И таких у нас вся женская половина курса, почти. Нет, я признаю, Дмитрий Максимович красавчик. Нет, он невероятно, сногсшибательно сексуальный. Да ещё и богатый. Мужчина в самом расцвете сил, а еще у него самомнение, как вся Евразия. Эго выше Эвереста, а горная цепь Ант не уместит всех его воздыхательниц, даже если их посадить в рядок по всему периметру. Я не удержалась и все же бросила взгляд на упругую задницу, обтянутую темными джинсами. Да, Дмитрий Максимович призрел дресс-код, принятый возрастной преподавательской интеллигенции МГУ. И на пары являлся, как на показ мужской моды. И я вынуждена была признать, что и зад, и перед очень даже. Высокие, плечи широкие, поджарая крепкая фигура. Этого уже достаточно, чтобы студентки пары не пропускали. А когда у преподавателя еще и острые скулы, зеленые глаза, губы в форме лука, которые изогнут так, чтобы прямо в сердце, волосы черные и всегда уложенные идеально, помадку наверняка каждый месяц покупает то всё душит и свет я уже молчу про машину на которой он приезжает я даже марки такой не знаю какая-то жутко дорогая смесь всяких мазерати до да бугатти спасибо все свободные услышала я наконец-то митрия максимовича как всегда облепили одетки его культа а я бегом выскочила и быстрее в подземку если побегу то успею До кобаканом, в котором я работала бариста, всего две станции от университета. Но у меня лишь 15 минут на дорогу. Если опоздаю, уволит меня Волков, как и обещал. Фух. Влетела в подсобку, которая и раздевалка, и склад. Успела. Быстро скинула джемпер и натянув майку с фирменным логотипом, побежала наверх. Клиенты хотят кофе. Лиза, нахмурился наш бармен Владимир, который мне был начальником. Опять опоздала. Да я вовремя, он хмуро рыкнул на меня. Почти вовремя, согласилась и обворожительно улыбнулась. Ну, мне, по крайней мере, так казалось. Уволю тебя точно. Ага, конечно. Ты так мне уже полгода говоришь, ровно столько, сколько я работаю здесь. Да, я частенько задерживалась, но максимум минут на 5-10. Всё успеть сложно. Но я ведь всё ещё работаю. Но красиво ты слишком. любят клиенты баб красивых, пробурчал, но улыбнулся. Странно. Меня многие считали красивой, а вот я себе казалась уставшей. Какая-то перманентная усталость. Как мама заболела, так времени ни на что не осталось. Работа, учёба, снова работа, краткий сон и снова по кругу. Кстати, как там мама? Я набрала в мессенджере папе. Как дела? Ответ пришёл секунд через 30. Нормально, спит. Сегодня третий день после химиотерапии. У мамы третий и всегда самый тяжелый. Ей больно и страшно, но она борется. Мы все боремся. Рабочий день, точнее рабочая ночь, пролетела на автомате. Домой я вернулась с полтретьего ночи. Хорошо, что живу недалеко. Спасибо покойной бабушке, коренной москвичке со Сталинкой на баррикадной. Родители, естественно, уже спали. Поэтому я, притворившись мышкой, шмыгнула сначала в душ, затем к себе. На кровать я просто упала и отрубилась. Завтра насыщенный день. Снова. Я не знаю, сколько проспала и что меня разбудило. Точнее, что разбудило, понятно. Это было то самое чувство, когда падаешь в пропасть и резко вздрагиваешь, просыпаясь. Оно знакомо всем, но какова его природа, мне лично неизвестно. Я, открыв глаза, перевернулась и испуганно ахнула, натягивая одеяло по самый подбородок. На моей постели сидела женщина, странная, очень странная женщина. Во-первых, необычайно красивая. Во-вторых, от неё исходило сияние, настоящее мать его сияние. Вы кто такая? Зови меня Светлейшая Кассандра, достаточно высокомерно представилась она. Светлейшая? Сектантка, что ли? Хоть светлая, хоть свитая. Как вы сюда попали? Кто вас пустил? Что, что? А отстаивать собственную территорию я умею. Жизнь научила. И вообще, мой дом моя крепость. Я пришла к тебе, Лиса. Что? Она что, букву З не выговаривает? Лиза не удержалась и поправила. Нет, теперь ты Лиса. Ты отражение моей дочери, и ты нужна мне. Что? Больная сектантка на мою голову бы Я глянула в окно. Часа 4:00 утра не больше. Я и полутора часов не поспала. Но «Ну я тебе. Вот сейчас как закричу. Но женщина предупредила мой порыв взмахом руки. Из горла не вырвалось ни звука. Нет, так мы не договоримся. Она мягко коснулась моего плеча, и нас закружило в вихреном вихре. Мгновение свободного полёта, и мои ноги коснулись мягкой изумрудной травы, прохладной и влажной. Роса Я подняла голову и наткнулась взглядом на огромные каменные ворота с вентилями и вычурной отделкой, которая светилась, ловя робкие утренние лучи. Рассвет. Огромный оранжевый диск поднимался над нереальной постройкой. Сказочный дворец, вроде Ревендела, из «Властелина колец». «Боже, где я?» «Это цитадель», — пояснила та, что назвалась Кассандрой. «Сюда даже я не могу переместиться». Обороты запечатаны от магического проникновения. А вот перелезть можно. Она сухо улыбнулась и хлопнула в ладоши. Как по волшебству от одного из цветков отделилась бабочка с пёстрыми крыльями. Большая бабочка, очень большая. Я чатнулась, когда она приземлилась рядом. Таинственный остров отдыхает. Жюль Верн, привет. Где я? Кто вы? Куда вы меня хотите увезти? Я не удержалась и бросила опасливый взгляд на транспорт. Это что, сюрреалистичный сон? Ты хочешь говорить здесь? Она покосилась на мою пижаму и босые ноги. Да штаны в серую с розовым клетку и майка с цветочками. Так я спала, а не на приём королеве Елизавете собиралась или к Светлейшей Кассандре. Она явно дама не простая. Может, и госпожа этого дурдома. Пока я пыталась классифицировать её, Она накинула мне на плечи светлый плащ, прикрепившийся дорогой брошью. Тёплый, но лёгкий. Я не отшатнулась. Утром в этом месте свежо, как у нас ранней весной. Как у нас? Значит, я уже не у нас? А где тогда? Нужно сначала выяснить всё, а потом носом воротить. Мало ли что. Именно здесь. Ял прямо взёрнула подбородок. Так-то. Хорошо. Кассандра явно не была довольна моим характером. Я Светлейшая Норна, а это Цитадель Светлой стороны. Она строго взглянула мне в глаза. Нам многое нужно обсудить, Лиза, сказала, сделав ударение на последнем слове, показывая, что понимает, кто я и что она не безумна. Хорошо, согласилась я быстро. Толку привыкать. Мне тоже нужны ответы, а ещё домой. Мне утром Костику нужно. Я его по истории подтягиваю для ЕГЭ. Он без меня никак. Бабочку я оседлала более-менее смело, но когда она взлетела, вцепилась в золотистое платье Кассандры. Высоко, очень высоко. Слава Богу, долетели мы быстро, сев в пестром густом саду. Светлейшая поманила меня за собой, и мы направились к небольшой лестнице, ведшей в причудливый особняк. Архитектура похожа на античную, только этажей больше одного. А так белый мрамор, колонны, увитые виноградными лозами, арочные проходы и целые анфилады комнат, пустых и прохладных. Очевидно, что в этом доме ещё не проснулись. Мы обогнули широкую парадную лестницу и спустились вниз. Прохладный подвал, если так вообще можно сказать, встретил тишиной и странной рябью на коже. Место было с каким-то торжественно-мистическим налётом, и я в этом убедилась уже скоро. Посмотри, тихо велела Светлейшая. Её несложно было так называть. Она светилась, а волосы чистое золото. Кассандра оступила от каменной гробницы, и я заглянула внутрь. Сказать, что у меня волоски на затылке встали дыбом, ничего не сказать. Господи, это как вообще? На бледно-розовом бархате лежала молодая девушка. Я могла бы сказать, что это я, потому что похожа мы с ней очень. Но одежда, драгоценности, идеально сохранённая красота Да куда мне до да такой? Она спит или, произнесив вслух умерла, я не решилась. Девушка, очевидно, Лиса, выглядела спящей, но было что-то противоестественное в этом сне. Не знаю что, но было. Мы бессмертные. Спустя несколько долгих секунд начала Кассандра. Но порой происходит события, которые исковывают норму. Это не смерть в привычном тебе понимании. но и не жизнь. Иногда норны пробуждаются, иногда спят вечно. Она строго посмотрела на меня. Мир такой, каким ты его знаешь, не существует. Нет ни бога, ни дьявола. Есть судьба, и её пишем мы, норны, светлые, которые живут здесь, в Цитадели, и те, что правят на тёмной стороне. И ещё есть равновесие. Ибо как раз хотят нарушить, и помочь остановить это можешь ты. Я? Причём тут я вообще? Ну как? Когда рождаются норны, в трёх мирах рождаются их отражения. В трёх мирах. Кассандра подняла руку, велев не перебивать. Ну о'кей. Остальные отражения весьма специфичные. А вот люди, как две капли воды. Когда я взяла Лису в первый раз на руки, то сразу поняла, что в ней нет силы. Мы скрыли её рождение. Я лично воспитывала её и учила, надеялась, что наступит день, и я предъявлю сильную норну, которая в будущем станет светлейшей. Но сила так и не проснулась в ней. Кассандра горько вздохнула и отвернулась от усыпальницы дочери. Тёмные постоянно стремятся качнуть весы в свою сторону. Темнейший замыслил нарушить равновесие. Я только хлопнула глазами, с трудом перевариваю информацию. Я не знаю, что у них там за конфликт и признаться даже знать не хочу, но говорить об этом Светлейший не буду. Нервная она какая-то. У Лисы не было силы, но она могла быть полезной. На неё возложили миссию уничтожить Темнейшего. Теперь это должна исполнить ты. Ага. Конечно. Уже побежала, волосы назад. Убить какого-то там супермага или кто он там? Действительно, плевое дело для обычной студентки третьего курса. Я ж наемный убийца на самом деле. Не знали? Я тоже. Знаешь, что бывает с отражением, если погибает Норна? Резко сменила тему светлейшая. Конечно, знаю. Я вообще все обо всех знаю. Особенно у противоестественного. Нет, ответила осторожно. Она хмыкнула. Без слов говоря, куда уж мне знать. Отражение увядает. Медленно, но верно. Сначала беды сыплются, потом уходят силы. Затем здоровье и смерть. Да, так себе перспектива. Но недостаточно, чтобы я с разбегу да впасть демона какого-то. Знаете, это все, конечно, очень печально. И даже если допустить, что это все не бредовый сон, но вы на меня посмотрите. Кого я могу убить? Тем более уничтожить этого вашего темнейшего. Я даже торжественно палец вверх подняла. Я не знала, какой он, этот повелитель тёмной стороны, но очевидно, убить его непросто. Никаких особых навыков тебе не потребуется, деловито бросила Кассандра и взмахнула рукой, развеивая мрачную обстановку усыпальницы яркими огоньками на стенах. Ничего себе, какие фокусы! Главное, чтобы по её велению я не вспыхнула так же легко. Ты всего лишь должна привлечь его как мужчину. Что? Я не поняла. Меня в летучий эскадрон записать хотят. Это как? Осторожно поинтересовалась. Ну ответ-то очевиден. Вот только я не куртизанка, а светлейшая, не Екатерина Медичи. А я буду честная тобой лиса. Опять лиса. Хорошо, что её не Семерамида какая-нибудь звали. К такому невозможно привыкнуть. Светлые и тёмные норны не могут состоять в плоской связи, они сгорают в пламени страсти. Если ты соблазнишь темнейшего, вы оба скорее всего погибнете. Ты, точно. Он, Кассандра замяла, скривившись. Дион, даже если выживет, никогда больше не будет настолько силён, чтобы править тёмной стороной. Она снова посмотрела на меня. Я не могу заставить тебя пойти на это. Мне нужно твоё добровольное согласие. Подождите, остановила я. Да, забавная эта светлейшая. Ей бы голову проверить. Вы хотите, чтобы я соблазнила какого-то там темнейшего демона? Я даже рассмеялась. Первый раз с демоном это сильно. Да, мне 20, и я всё ещё девственница. У меня последние 2 года было очень плотное расписание. Некуда секс втиснуть даже. Никаких демонов не существует, оборвала Кассандра. Их придумали, чтобы вам, людям, было кого бояться. Хорошо ни демона, но всё же, я замотала головой. Это настолько абсурдно звучит, что как ни странно, даже не пугает. Это какой-то фантасмогоричный сон, ей-богу. Вы вообще как себе это представляете? Посмотри в зеркало. Она поманила меня к аму на стене, в которую было вмонтировано большое полированное зеркало в золочёной, искусно вырезанной раме. Я пасливо обойдя Кассандру по дуге, подошла и взглянула на своё отражение. Или что это? Я ведь получается и сама отражение. Увиденное несколько ошеломило. Это кто? Я что ли? Мои волосы обычный золотистый блонд, подкрашенный даже Стали действительно золотыми, глаза ярко-синими, а губы красные, как спелая вишня. Боже, это что за макияж такой? Эффектно. А фигура? Я дотошно осмотрела себя. Фух, грудь, как у Помелы Андерсон, не выросла, и попа не как у Ким Кардашьян, слава богу. Тело подтянутое и стройное, как обычно. Спасибо, конечно, за апгрейд, но нет. Не хочешь, значит, послужить на благо равновесия. Как-то чересчур спокойно отреагировала светлейшая Кассандра. Как-то не очень. У меня дома дел по горло. Как минимум, завещание написать нужно. Я сделала маленький шажок в сторону лестницы. Правда, если придётся бежать, куда мне бежать? И где эти Google Карты, когда они так нужны? Твоя мама умирает. А вот это уже удар ниже пояса. Что вы сказали? Твоя мама умрёт, уже скоро. Откуда вы знаете? шёпотом проговорила я. Не может быть. Она лечится, и лечение помогает. Помогает ведь. Я говорила про беды. С моей губ сорвался нервный полусмех-полустон. Неужели я виновата в мамином состоянии? Но как же? Я предлагаю тебе сделку, Лиса. Я не смогла разлепить губ Кассандра вероятно приняла молчание за согласие слушать. Твоя мама не просто выздоровеет, она забудет, что была больна, и будет жить счастливо. Но ты останешься здесь и выполнишь миссию моей дочери. А моя жизнь там. Как родители перенесут моё исчезновение? Тебя больше не будет в человеческом мире. Я сотру воспоминания о тебе. Это очень жёстко для светлых не выдержала и поддела я. Как-то добро иначе мне представлялось. Кассандра оставила выпад без ответа и спросила: "Ты согласна? Так, нужно рационально взвесить все за и против. Мне получается конец в любом случае, но согласившись, я спасу маму. А ещё может статься, что я в принципе не понравлюсь этому темнейшему. Какие тогда с меня взятки? И вообще, сдаваться без боя не собираюсь". Ещё посмотрим, кто кого. Я протянула руку Светлейшей Кассандре, скрепляя сделку. Сначала маму пусть посёд, а там посмотрим. А ещё надо бы узнать, а как Лиса умерла? Скована смертью, пусть сами играют слова. Я привыкла называть всё своими именами. Кассандра поморщилась, как от зубной боли. Вопрос явно пришёлся ей не по вкусу, но после минутного промедления она всё же ответила: Обряд инициации убил её. Я надеялась разбудить в ней силу. Не вышло. Подождите, уточнила я. Вы знали, что в ней нет силы, и всё равно провели опасный даже для бессмертного обряд. Кассандра ещё пуще сжала губы. Вы действительно жестокие, сделала вывод я. Если она дочь родную извела, то что со мной будет, если надежд светлейшей не оправдаю? Я свет «И я бесстрастна». «Ага. Особенно сейчас бесстрастна. Ей определенно требовалось успокоительное и к хорошему доктору. Лучше психиатрического отделения». «Пойдем». Успокоившись, кивнула на лестницу Кассандра. «Тебя нужно устроить и спрятать». «Вот я и стала Рапунцель. Закроют меня в башне. В общем, история вырисовывается очень запутанная».